Глава одиннадцатая. Сали все-таки дождалась завершения тренировки. Лео прибежал к нам в сад, безошибочно следуя волчьему нюху. За ним спустя минут пять пришел ша чем сильно меня удивил. «Вот», — кокетливо дернула плечиком Сали, победно глядя на меня. «Любую крепость можно взять, главное — терпение, смотри и учись». Она легко вскочила с растерянного на траве пледа и летящей походкой направилась к Шаинтеру. «Угу, я бы на твоем месте сильно не обольщалась», проворчала ей вслед, хотя вряд ли она слышала. Лео с довольным видом проследил за ней взглядом и удовлетворенно растянулся на пледе рядом со мной. Я наблюдала, как Саля подошла к Шаю, и чем дольше они говорили, тем растеряннее и грустнее становился вид у подруги. «Интересно, что там у них происходит?» «Не переживай, ничего плохого. Я поговорил с наставником Шаэнтером, как мужчина с мужчиной и как брат Сали». Огорошил меня невозмутимым взрослым тоном волчонок. «Я же вижу, что втрескалась в него по самые уши и бегает за ним, а она ему не пара. Пусть сразу ей скажет, чтобы она ни на что не надеялась. Так будет лучше и честнее. Они так же, как ты и Шэн, не подходят друг другу». Я обернулась на лежащего рядом волчонка. Подожди, подожди, ты в смысле не подходит? Ну, наставник, наследник королевской крови. Асал, обычная ведьма с одной стихией. Если бы было как у тебя, все четыре, это еще куда ни шло, а так ничего путного из этого не выйдет. Неровня они. С чего ты решил, что шай королевской крови? По запаху, конечно. Королевская кровь особый дух имеет. «Ты хочешь сказать, что по запаху можешь отличить такую кровь от обычной?» «Ну да». «Интересно, как?» «Это самое плевое. Ты же можешь отличить по вкусу молоко от сливок, да?» «Сливки гуще, ароматнее жирнее. Так и с запахом крови. Такую не перепутаешь». Я никогда об этом не задумывалась, и только сейчас поняла, что ничего не знаю о прошлом своего наставника. Снова взглянула в ту сторону, где на садовой дорожке стояли шай и сали. Там остался только Шай, который, сложив руки на груди, серьезно смотрел вслед убегавшей ведьми. «Сал!» — вскочила я на ноги. «Подожди, я провожу тебя!» Лео дернул меня обратно на плед и поднялся. «Я сам её провожу». И пошел за Салли. «Пусть прорвется как следует. Поплакать для вас, девицы это самое благословенное лекарство». «Лео!» — возмутилась я. «Если что, к тебе это не относится». «Ты плакать не умеешь!» — бросил он на ходу, ускоряя шаг, чтобы догнать сестру. «Да как так-то?» — разозлилась я, резко поднимаясь, сдергивая с земли плед и грозя вслед наглецу. «Вот только вернись домой, уши надеру!» Утром, ни свет, ни заря, Вивиан изо всех сил колотила в дверь комнаты Сали в академическом общежитии. Нет, начала она как воспитанная леди с негромкого постукивания костяшками пальцев, но дверь не открывали. Вивьен уже начала всерьез нервничать и прикидывать, каким заклинанием лучше ее снести, когда из соседней комнаты в коридор выглянула Пэри Нейтан, целительница с четвертого курса, с растрепанной длинной косой, сонная, босая, в накинутой на плечи поверх ночной сорочки большой вязаной шалью. «Привет, Вив» девушка зевнула прикрыв рот ладонью случилось чего пока не знаю честно призналась Вивиан. «Саля вчера ушла от меня очень расстроенная я хотела убедиться что у нее все в порядке а она дверь не открывает ты крайне сусветная, лекции сегодня нет семисеийца может спит она подошла и встала рядом привалившись плечом к стене а если нет полог тишины накинут Вивьен приложила ладонь к двери. «Да?» «Ну, значит, она не одна!» Невозмутимо сделала вывод целительница. «Наверняка только пару часов назад угомонились и заснули. Хорошо, если завтра ко второй паре соизволят из постели выбраться». Перри поплелась в сторону своей комнаты, поправляя сползавшую с плеч шаль. С чего ты взяла?» Задала ей вопрос в спину Вивьен. «Не будь наивной, Вив!» Девушка обернулась уже на пороге своей комнаты. «Саля не умеет ставить полок». «Не переживай, все у нее хорошо. Получше, чем у многих». Дверь запыри закрылась. Вивьина осталась одна в полутемной тишине длинного коридора. Она мысленно ругала себя за недогадливость. «Если стоит полок, значит Сал не одна, а если не одна, значит с ней все в порядке». В этот момент дверь в комнату Сали неожиданно открылась. Вив! удивленно уставилась на нее подруга. Ты что так рано? Случилось чего? Она была в той же одежде, что и вечером, только волосы были распущены и украшения отсутствовали. Бледные, немного осунувшиеся. Нет, просто хотела убедиться, что ты. что у тебя. Я не хотела мешать, честно, просто. Дверь открылась шире выпуская в коридор высокого худощавого парня. Его имени Вивьен не знала. Это был парень с третьего курса арфектологов, давнишний ухажер Сали. Он был безнадежно влюблен в нее с того момента, как впервые ее увидел два года назад на празднике посвящения в адепты Академии. «Привет и пока!» — улыбнулся он, проскальзывая мимо Вивьен. «Уже ухожу. Сдаю тебе подружку с рук на руки». «Заходи, Вив, не стой в коридоре». — позвала Салли. Вивьен проводила парня взглядом и зашла в комнату. Осмотрелась. Кровать заправлена, никакого беспорядка или следов бурной ночи, словно на ней не спали сегодня. На столе стоял чайник, две чашки и пахло травами для заваривания успокоительного отвара. Складывалось впечатление, что Сали провела ночь не с влюбленным в нее парнем, а с тетушкой, внезапно нагрянувшей в гости, за милой беседой под плюшки с чаем. «Ты как?» Салли закрыла дверь и теперь стояла, прислонившись к ней спиной. «Нормально. Будешь чай?» «Нет, спасибо». Вивьен села на стол рядом с кроватью. «Ты, наверное, сейчас скажешь, что глупо расстраиваться из-за всякой ерунды и что ты меня предупреждала?» «Нет, не скажу. Если это так сильно тебя задело...» Значит, это не ерунда. Сали недоверчиво покосилась на Вивин. «Даже ни словом не обмолвишься?» «Нет, наоборот. Хочешь, вместе поревем. Или займемся, чем скажешь». «И даже зелье приворотное поможешь приготовить?» Попыталась шутить сали. «Зелье не советую, Шай этого не оценит. И потом ты знаешь, как я к этому отношусь». «А что еще остается?» Салли шмыгнула носом. «Слушай, тебя впервые в твоей жизни отвергли. Это тяжело и обидно, но такое случается. Так прими и просто продыши это несчастье. Прогорю его, проплачь, прокричи. Дай себе время. День, два, седмицу, месяц. Столько, сколько понадобится, чтобы успокоиться. И живи дальше. Ты предлагаешь как следует прореветься?» Саля удивленно уставилась на подругу. «Ну, не нравится реветь, можно кричать, выть, даже трястись». «Трястись?» Изумилась Сали. Да, тоже очень полезно в таких случаях. Ты видел, как мокрые собаки стряхивают в себя воду? Видела, как волки. Тоже годится. Примерно так же: расслабляешь плечи, руки, лицо, все-все и стряхиваешь в себя невидимую воду. Еще можно при этом представить, что у тебя под пятками маленькие колышки и нужно их резко и быстро в землю вбить. И это поможет, засомневалась Сали. Еще как? Попробуй! Прямо сейчас? «Тебя что-то смущает?» Салли закусила нижнюю губу. «И кричать можно? Если хочется, то да!» Улыбнулась Вивин. «Ты точно не разыгрываешь меня?» «Точно, Сал, поверь. Никогда бы не предложила тебе того, чего сама никогда не пробовала». «Ты тоже так делаешь?» «Сейчас крайне редко, раньше, да, бывало. И долго надо так трястись?» «Нет, ты сама поймешь, когда хватит. Обычно минута, даже меньше». «А может, для первого раза покажешь?» Некоторое время спустя они лежали рядышком на застеленной кровати сале и смотрели в потолок, на котором Вивьен несколькими заклинаниями развернула ночной небесный купол, разглядывали мерцающие звезды и негромко переговаривались. «Ну как, лучше?» «Ага, отпустила и хочется спать. Поспи». «Спасибо тебе». «За что?» «За все». За то, что не сказала, а я говорила, я предупреждала. За то, что не стала убеждать, что это все ерунда и не стоит моих слез. За небо это, со звездами на потолке. На здоровье, спи уже. Вив, почти засыпая, позвала Сали. «М? Откуда ты все это знаешь про встряску и про остальное? На целительском такое не изучают». Вивен тяжело вздохнула. «Да так». Давняя история. Расскажешь когда-нибудь? Может быть.